Отозвав денщика, Олексин коротко проинструктировал его и снабдил деньгами, чтобы из-за стола не вылез. Понял? — Вот это приказ! — заулыбался Захар. — Не изволите беспокоиться. Ваше благородие исполним в лучшем виде. Гаврил сел ужинать, а Захар... Равнодушно позевывая, направился к хозяину, от которого вышел с тремя бутылками ракии. Неторопливо, в перевалочку, будто не зная, куда приткнуться, поплутал по залу и решительно уселся за столик кучера, красноречиво стукнув бутылками. — Решили дать денщику увольнение? — улыбнулся Истомин. — Очень демократично, Алексин. Только не рекомендую такое попустительство в зоне военных действий. Пусть гульнет в последний раз. Ужинали неспешно и долго, развлекаясь разговорами и слабеньким местным вином. Поляк сидел отдельно и не столько слушал их беседу, сколько поглядывал на дальний столик в углу, иногда с острым любопытством на поручика. Гавриил тоже посматривал на дальний столик. Там крепчали голоса, явно не понимавшие друг друга, но звучавшие вполне дружелюбно. Дважды туда направлялся хозяин. Раз — с огромной сковородой яичницы на сале, второй — с двумя бутылками. Захар знал толк в застолье и приказ исполнял любовно и трепетно. — Не напьется? — с брезгливой миной спросил штабс-капитан. «Напьется!» — улыбнулся поручик. «Непременно напьется, как скотина!» Олексина чрезвычайно забавляла и сама ситуация, и полнокровный восторг Захара. Он знал Захара с детства и не сомневался, что все сойдет благополучно. «Все же позволю себе удивиться вашим действиям!» — непримиримо ворчал Истомин. — Пьянство вообще гнусь великая, и прискорбное к тому же. И мне, признаться, странно наблюдать в офицере такое м -м, безразличие к чести нации. — Да перестаньте выбрюзжать, капитан. Моему Захару нужна бочка. Он замолчал, потому что в зайчике появился клетчатый господин, задержался в дверях мгновенно окинул быстрыми глазами помещение, лишь на миг задержавшись на Гаврииле, и решительно направился к дальнему столику. Олексин уже привстал, еще не решив, что делать, но понимая, что Клетчатого необходимо задержать, отвлечь, заговорить, но его опередили. Путь Клетчатого лежал мимо дальнего конца их стола за спиной поляка. Поляк тоже заметил корреспондента, тоже понял, куда он направляется, но сидел ближе к нему, и действовать ему было удобнее. Не подавая виду, он повернулся спиной, а когда клетчатый почти поравнялся с ним, чуть отставил локоть. Это было сделано так вовремя, что корреспондент сходу наткнулся на него. «О, пардон! Сударь!» — гневно сказал поляк, отряхивая капли вина. — Ваша неучтивость стоит мне ужина и одежды. Тысячи извинений, даже из миллиона извинений, мне не сшить новой рубашки. Громко перебил поляк и воинственно подкрутил усы. — Вам придется поискать другой способ, господин невежа. Поляк напролом шел к глупейшему трактирному скандалу. Истомин болезненно сморщился. «Вот ячайший пример нашей славянской распущенности!» Он сделал попытку встать, но Гаврил удержал его. «Мы, русские офицеры Истомин, нам не к лицу ввязываться в кабацкие ссоры, не понимаю». «Чего вы требуете от меня?» — горячился француз. «Я нанес вам материальный ущерб. Извольте, готов компенсировать». Он вынул из кармана несколько монет, положил их на край стола, шагнул. Но поляк схватил его за полу клетчатого пиджака. «Сначала вы испачкали мое платье, а теперь пытаетесь замарать мою честь. Я не лакей, сударь, я волонтер». «Но помилуйте! Господа!» — вскричал встревоженный корреспондент, на сей раз узнавая Гавриила. «Господин Алексин, умоляю вас, объясните вашему спутнику, нет уж, позвольте!» Гремел поляк, встав и по-прежнему удерживая клетчатого за пиджака. Я готов был свести все к недоразумению. А теперь, теперь, когда мне швырнули деньги, господа... — Стыдно! — болезненно морщись, взывал Истомин. — Господа, прекратите! Что подумают сербы? Поляк грозно топорщил усы, кричал, но при этом часто взглядывал на Алексина. Гаврил догадался... глянул в дальний угол и увидел пустой, заставленный бутылками, стол. Захар уже увел захмелевшего кучера подальше от господского скандала. Поручик улыбнулся и не очень умело подмигнул обидчивому шляхтичу. — Черт с вами! Согласен на мировую! — сразу перестав кричать, сказал поляк. — Ставьте две бутылки Клико! И «Эй, хозяин, тащи шампанского! Франции угощай доблестных волонтеров!» Пили долго. Поляк шутил, рассказывал анекдоты, провозглашал тосты. Штабс-капитан вскоре ушел, сославшись на недомогание. Клетчатый нервничал, с трудом прикрываясь вежливостью. Однажды не выдержав, возвал к Алексину. «Помогите мне уйти, у меня пропал кучер!» «А у меня денщик. сказал поручик. «В России есть поговорка. Рыбак рыбака видит издалека». «Это замечательная поговорка», — развеселился поляк. «Вы уловили ее смысл, газетная душа?» Наконец он угомонился и отпустил корреспондента. Проводил его насмешливым взглядом, повернулся к Алексину, Вдруг посерьезнев. «Разрешите представиться, Сбигнев от Виновской. Жму вашу руку, поручик, с особым удовольствием. Вы не из тех, кто вешал нас на фонарных столбах в шестьдесят третьем году».